Глава восьмая. Взгляд мужчины немного смягчился. «Больше не подходи к ней, если тебе не даны особые указания», напутственно заявил он. «У девочки слабая сопротивляемость. Любая инфекция, которую ты сама можешь не замечать, для нее способна стать смертельной». Я поклонилась заодно, пряча раздосадованную гримасу. «Смертельной? Чем же она так болеет?» Польмена с пневмона», сообщил деловито. но, смирив меня уничижительным взглядом, добавил, у девочки больные легкие, ей слишком долго не оказывали должного ухода, и простая болезнь сделалась серьезной. Я не стала больше расспрашивать. Значит, пневмония. Насколько верно поставлен диагноз? Какие вообще здесь есть инструменты для диагностики? Вряд ли они и практикуют рентген, анализ крови и КГ. Ворох вопросов сразу возник в голове. Я тысячу раз прокляла местные устои. Почему женщина не может быть врачом? Феминисток на них нет. Остается лишь надеяться, что в библиотеке лорда найдутся медицинские справочники, которые объяснят мне, как этот доктор мог поставить диагноз. Не знаю почему, но при взгляде на него я не могла заставить себя проникнуться доверием. Обед как следовало я принесла прямо в комнаты. «Помоги ей поесть», — велел Бродрик. «Только как следует умойся перед этим руки с мылом дважды, и, надеюсь, в этом платье ты не ходила на улицы и не контактировала с другими больными». «Нет, доктор Бродрик». Просить дважды не пришлось. Я поставила поднос на столик у кровати и склонилась над девочкой. Та снова спала. Я тихонько коснулась ее плеча. «Люсиль?» Она дышала ртом. Нос, очевидно, у нее был заложен. Но что меня насторожило больше, так это едва различимые, но все же свистящие хрипы при попытке вдохнуть глубже. В то время как при пневмонии они должны звучать несколько иначе. Осмотреть бы ее как следует. Я покосилась на стетоскоп, что лежал на столе у окна рядом с лекарствами. Бродрик почти постоянно околачивался здесь, и при нем мне явно не стоило этого делать. Я даже представлять не хочу, какой хай он поднял бы, если бы заметил, что я слушала девочку его инструментами. Тогда точно не оберешься проблем и лишних вопросов. Придется все же подождать удобного случая и понаблюдать, чем он лечил малышку. Люсиль открыла глаза. «Привет, меня зовут Анна», — я улыбнулась ей. «Где Мария?» Она приподнялась, и я поспешила подложить ей под спину подушку. «Твоя Мария была глупой курицей!» — не применил вставить свои пять копеек доктор из-за стола, где она крыла ему обед. «Радуйся, что ее убрали!» Люсель заметно погрустнела, а я едва удержалась от того, чтобы не опрокинуть тарелку супом на его бестолковую башку. «И это частный детский врач из столицы!» Мое возмущение почти достигло апогея, но я взяла себя в руки. «Ничего, разберемся!» «Не волнуйтесь, юная леди, с Марией все в порядке, просто она теперь работает в другом месте», сообщила я ей тихонько, пока Бродрик чавкал над своими тарелками. «Ему бы на диету сесть, костюм уже по швам трещит, а он наворачивает, как последний раз в жизни». «Вам нужно поесть», — поставила перед ней кроватный столик и перенесла на него тарелку с супом. Она с трудом сумела поднять ложку, а я едва удержалась, чтобы не перехватить и не покормить самой. Только то, с каким упрямством этот ребенок старался поесть, сам остановила меня. «Если будет нужна помощь, то я здесь», — сообщила я, присаживаясь рядом. «Я уже не маленькая, меня не нужно кормить». Она надула губы и хмуро поглядела на меня. «Значит, правильно, что я не стала перехватывать ложку». «Как вам будет угодно». Я кивнула, но осталась сидеть рядом. Луждая взглядом, заметила книгу сказок на прикроватной тумбе. «Это ваша?» — я указала на нее. Девочка кивнула, засовывая очередную ложку в рот. Наблюдая ее аппетит, я подложила на столик булочку. Та тоже быстро пошла в ход. «Интересно. Во время пневмонии дети обычно отказываются от еды. Что уж говорить о том, что здесь отказом даже не пахло». «Доктор Бродрик», — позвала я. Мужчина повернулся ко мне, утирая салфеткой. «Я уже выполнила на сегодня ваше поручение. Могу я почитать девочке книгу?» Тот свел бровик переносицы, явно расценивая, насколько мои действия будут противоречить его терапии. Но, похоже, не нашел в этом никакой угрозы. Махнув рукой, он вернулся к еде. «Разрешите?» Теперь я обратилась к девочке. «А вы что, гувернантка?» Она сомнения могли делать мое форменное платье. «Нет, горничная, но читать умею. Так что насчет сказок? Люсиль улыбнулась и кивнула. «Всю следующую неделю мы провели примерно в том же режиме. К пятнице я уже едва не кипела, наблюдая происходящее. Бродрик все время сидел при Люсиль. Разве что в туалет ее не водил. С этим помогала я. Но, будучи девочкой упрямой и показательно самостоятельной, Люсиль требовала, чтобы я оставалась за дверью. Малышка с трудом пересекала комнату. Я же с содроганием каждый раз удивлялась тому, какие тонкие у нее ножки. Она была совсем худенькой, почти прозрачной». При всём этом девочка не страдала отсутствием аппетита. Только Бродрик тщательно составлял для неё меню, где расписывал размер порций. Их явно было недостаточно. Мне пару раз удалось пронести мимо него пирожок, но в другие разы он находился слишком близко, чтобы я смогла дать Люсиль что-то сверхназначенного им. А за место мне приходилось держаться. До тех пор, пока я не найду выход, я не должна рисковать и отказываться от этой должности. В очередной вечер, когда Бродрик отослал меня, я едва сдерживалась. «Это просто невозможно, Марта!» Я уже минут пятнадцать расхаживала по нашей комнате, заламывая руки. Пора было готовиться ко сну, но я не могла успокоиться. Доктор Бродрик наверняка знает, что делает. Марте не очень нравились мои высказывания. Она никак не могла определиться, чью сторону занять. С одной стороны, все слуги в доме, в том числе и она, недолюбливали этого мужчину. А то, что девочка под его лечением длиной в месяц до сих пор не оклемалась, добавляла неприятных впечатлений. С другой, классовое разделение здесь проявлялось чрезмерно активно. На каком-то подсознательном уровне местные испытывали нечто схожее с благоговением по отношению к любому человеку, что находился хотя бы на ступень выше. И если в отношении той же госпожи Нарциссы это выглядело оправданно и вполне заслуженно, то в ситуации с Бродриком никто из них даже шепотом не желал высказать свое мнение. И это при том, что он не имел никаких титулов, лишь репутацию дорогого столичного доктора. Госпоже, и так приходится подстраиваться под его запросы. Не хватало еще скандала, — продолжала давить на меня Марта. «Неужели ты думаешь, что я стану с кем-то что-то обсуждать, чтобы подставить под удар?» Возмущение всколыхнулось во мне. «Не в том дело, Анна. Просто и у стен есть уши». Она многозначительно осмотрелась. «Тем более, что лорд Локвуд выписал его из столицы. И если уж ты не доверяешь доктору, оставь это хозяину. Но девочки не становится лучше!» Значит, еще не время, и прекрати вы спрашивать о докторе у других слуг, на кухне и так уже шепчутся. Что, о чем? Я недоуменно глянула на женщину. Что, что? Марта как-то странно покосилась на меня. Слишком много интереса с твоей стороны к этому мужчине, а он из столицы, не женат, а ты с ним, почитай, почти все дни проводишь. Я вспыхнула. Нет, я, конечно, расспрашивала жителей поместья о том, насколько давно приехал доктор, что о нем говорят и что, на их взгляд, он из себя представляет. Но я предположить не могла, что они сделают не те выводы. «Марта!» Я пораженно воскликнула на такое заявление. «Да у меня даже в мыслях подобного не было!» Я скривилась, а Марта поморщилась. Она сидела передо мной на постели и расплетала русую косу. «Мне можешь не объяснять!» — она махнула рукой, забираясь в постель. «Да и другим я уж сказала, что ты просто за юную леди волнуешься, но лучше бы эти разговоры прекратить, пока они до доктора не дошли, а то мало ли что он там надумает. Ты девушка ладная, послушная, еще и ученая, да играешься, что пойдет к лорду Локвуду за тебя спрашивать!» Я фыркнула в ответ, но спорить дальше не стала. Как-то мне слабо верилось, что этот самодур станет рассматривать простую горничную в качестве невесты. Но с расспросами, пожалуй, правда придется прекратить. Да и, честно говоря, проку от них не было вовсе. Доктор о своих методах лечения не распространялся, а слуги не сильно интересовались. За девочку, конечно, переживали, но не настолько, чтобы задавать лишние вопросы или обсуждать господские дела. На следующее утро я пришла к Люсиль чуть раньше. Мне не спалось, эхо жуткого кашля всю ночь звучало в ушах. Я уже несколько раз пыталась застать девочку одну, но никак не удавалось. Бродрик тоже вставал рано, а прокрасться незамеченной по поместью было довольно сложно. К тому же, учитывая заявление от Марты, смешно и страшно подумать, если кто-то заметил бы, что я ночью шастала в эти комнаты. Точно ведь сделали бы не те выводы. Более того, я уже знала, что Люсиль часто мучили и ночные приступы кашля, поэтому доктор всегда настороже, спал с открытой в ее комнату дверью в смежной комнате и извечно бдел. Я зашла в детскую. Здесь было сумрачно, шторы плотно задернуты, а пространство освещалось пламенем камина и настольными газовыми лампами. Люсиль спала. В комнате, как обычно, было ужасно жарко и душно. И уж если я не могла проветрить помещение, потому что окна разве что не заколотили, то я намеренно оставила открытой дверь. Я скользнула взглядом по помещению, не находя Бродрика. Повернулась. Дверь в комнату доктора была закрыта. Я, крадучись, приблизилась к ней, прислушалась. Ничего не услышав, осторожно повернула круглую ручку и заглянула внутрь. Сердце пропустило удар, лишь бы не застукал меня за этим занятием. Дверь в его ванную комнату была приоткрыта, оттуда слышался плеск воды. Я едва не издала победный вскрик. «Это мой шанс!» Я тихо попятилась, заозиралась, прикидывая, что могу успеть. Взгляд упал на стол, и я больше не стала медлить. Несколько быстрых шагов я подхватила фонендоскоп и растерла пластину металлической головки, чтобы ее прикосновение не разбудило Люсиль холодом. На всякий случай протерла на скорую руку его весь целиком об фартук. Впрочем, сейчас не до брезгливости, нужно торопиться. Я осторожно завернула край одеяла, развязала тесемки ночной рубашки ребенка, то и дело замирая. «А что, если Люсиль проснется?» За эту неделю мы вроде как подружились. По крайней мере, мне хотелось так думать. Я каждый день читала ей сказки и рассматривала вместе с ней цветные картинки. Мне казалось, юной леди нравилось мое общество, но ей всего пять. Насколько она понимает, что происходит? Несмотря даже на ее не по возрасту развитое мышление, согласится ли промолчать, если застукает меня? Сможет ли? Впрочем, будь что будет. Я приложила головку фонендоскопа к ее груди. Но ничего толком услышать мне не удалось. Сняв прибор, я еще какое-то время послушала шум в соседней комнате и... Решилась. «Люсиль!» Я потрясла девочку за плечо. Она неохотно открыла глаза и сонно посмотрела на меня. «Нужно, чтобы ты села!» Я надеялась, что она не станет спорить. «Пожалуйста, малышку, у нас так мало времени!» И похоже, что просьба в моих глазах убедила Люсиль подчиниться. Она села, я поспешно приложила фонендоскоп к ее спине. «Подыши поглубже, пожалуйста!» — шепнула я. И Люсиль снова, без лишних вопросов, сделала то, что я просила. «Чудо, а не ребенок!» Отчетливый вдох, выдох, хрипы, Чертовы хрипы. « «Пневмония, значит, как бы не так!» Люсиль закашлялась недолго, но я подскочила, оглянулась на комнату Бродрика, но там все еще шумела вода. Тогда я снова прислушалась, и, как ожидала, хрипы изменились, стали менее выраженными, но постепенно нарастали. Бронхит очень похоже. Ложись. Я расправила ее ночнушку и кивнула на подушку, а после приложила к губам указательный палец, прося не шуметь. «Это будет наш маленький секрет, хорошо?» Девочка раскрыла глаза шире, осмысливая сказанное мной, и кивнула. Отлично. Тем временем шум воды в комнате Бродрика стих. Я поспешила вернуть фонендоскоп на место. Все, что хотела услышать, я услышала. Рядом на столе поблескивали его драгоценные пузырьки. За темным стеклом содержимое я разглядеть не могла. Покосившись на дверь, я взяла в руки один из них и повернула этикеткой к свету. Целая вязь незнакомых слов. Да что это за язык? Я огляделась. Переписать бы куда-нибудь. Альбом. Альбом Люсиль, где она рисовала грифельными карандашами. Я вырвала лист, вздрогнув от слишком резкого звука. Замерла, думая, что на шум сразу прилетит этот «недоврач», но и на этот раз пронесло. Удачи сегодня точно на моей стороне». Впрочем, расслабляться рано. Счет все равно шел даже не на минуты, на секунды. Я принялась переписывать состав. Буквы напоминали английские, но я никак не могла собрать их в слова. Может, это местная латынь? Бродрик в соседней комнате что-то причитал и скрипел половицами. Похоже, он одевался. Я слышала его шуршание и торопилась, как могла. Записав состав с третьего пузырька, я только успела поставить его на место, сунуть бумажку в карман и отойти от стола на пару шагов, как дверь комнаты распахнулась. «Анна?» — голос мужчины прозвучал удивленно. «Вы сегодня рано!» — он оглядел меня с подозрением. Просто проснулась немного раньше и решила сразу приняться за работу. Я присела в Книксоне. Взгляд упал на собственные руки, перемазанные грифелем, лишь бы он не заметил. Я выпрямилась и сцепила пальцы в замок. В комнате повисло напряжение. «Ну уже расслабься! Разве может горничная что-то замышлять?» «Доктор, можно мне воды?» Люсиль, золотой Ребенок спасла ситуацию. «Дайте ей воды!» — махнул он, теряя ко мне интерес. Сперва помою руки, снова хмурый взгляд. Как вы учили, я покорно потупилась. Его лоб разгладился, он хмыкнул, довольный своей значимостью. «Надутый индюк! Ну ничего, я еще узнаю, чем ты тут занят!»